Мы, по-моему, сбились с дороги, и надо немедленно вернуться. «Куда?» – резонно спросили мы. «Туда, где дорога была еще различима. Во-первых, где гарантии, что мы попадем именно туда, где были, а не в какое-нибудь другое место? Во-вторых, дороги и тропинки все время ветвились, и мы каждый раз выбирали ту тропу, которая казалась нам наиболее протоптанной. Какой же смысл возвращаться?»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 «Через десять минут встретимся здесь, а мы с Ленкой здесь покурим», – цинично заявил Витька. Цинизм заключался в том, что Женька в приступе мазохизма в очередной раз бросил курить и очень мучился от того, что Ленка с Витькой не только не бросали, но и не выражали никакого сострадания. «Мы разошлись, потом сошлись, потом куда-то пошли»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 У нас была цель, которая оправдывала средства. Целью был сосничок у пруда, земля, почвенничество, народничество, осуга, воспитая отцом анархиста, вишенья, гора Кобылка, цветные глины, черепичный завод, дыхание пространства пронизанного, историко-культурными связями и литературными реминесценциями. Этот край писался как роман.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 А произошло это так. Как только мы вышли на поляну и сняли наши рюкзаки, еще не дойдя до сосняка, я расправил затекшие плечи и сказал, если бы он перестал, я бы ему все простил. Дождь как будто услышал меня, и как будто ему нужно было мое прощение, он сразу же стал стихать, когда мы обнаружили пруд, дождь просто моросил, так как доставили палатки, он едва капал. Каким-то чудом у каждого в рюкзаке сохранился сухой комплект одежды. Какое блаженство было снять с себя мокрые куртки, ботинки, трусы, майки. Правда, было очень холодно, но все равно это было блаженство, несмотря на 5 градусов тепла. Когда мы расставили палатки, было около 8 вечера. И примерно до часу ночи мы сушили, сушили, переворачивая высохшие на другую сторону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 Во сне до нас доносилось щелканье бича, это мимо нас гнали все то же стадо. Это был дом, это была почва, это была земля. Утром появилось солнце, и мы снова стали сушить, потому что кое-что еще не высохло, а кое-что отсырело за ночь. Потом снова раздалось щелканье бича, мы стали звать Юру и Антона. Антон подошел и сказал, что Юра не придет,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 а эти нет. Стой, мы хорошо жили, а с этим я и не хочу. Она, видишь, выписала меня, теперь мне в Москву нельзя. Правильно вообще-то, ей жить надо, чего и меня дожидаться. Но я и не жалуюсь. Четыреста я тут всегда заработаю в месяц, а больше мне и не надо. Четыреста, с завистью подумал я. В пастухи, что ли, пойти? Или кровельное железо безнакладной? Кому-нибудь отпустить? Шестое письмо лондонскому другу. 13 сентября 1978 года. Продолжаю на другой машинке. Эрику отец забрал в Дом творчества писателей. И это правильно. Кесарю Кесарева. Вот если бы он забрал Кульман, я бы этого, конечно, так не оставил. На этой машинке другое расположение букв. И хотя я, в отличие от тебя, печатаю, глядя на клавиши, опечатки сейчас пойдут, как гробы после вождя. Только что позвонила мама и сказала, что пришло извещение на бандероль. Тут могут быть разные варианты. Это может быть твоя бандероль с номером 1 или 3. Это может быть твоя бандероль с каким-нибудь другим номером или без всякого номера. И это может быть не твоя бандероль. Это мы еще не рассматривали вариантов, при которых это вообще не бандероль, ибо людям свойственно называть вещи несвойственными им именами. Тетрадку книжкой, подрамник планшетом, горшок банкой, посылку бандеролью, костыль шлямбуром, шпиндель бабкой, календулу ромашкой, воздвиженку остоженкой, батон булкой, риску фаской, метчик плашкой, тесьму лентой, синусоиду экспонентой, абаку эхином, шпатель мастихином, апсиду пределом, мушку прицелом. Короче, если ты можешь все это перевести на иностранный язык, тогда и только тогда ты его знаешь. День был прекрасный. Мы почувствовали себя вознагражденными за все страдания. Светило солнце, мы знали, куда идти, через лес, по проселку – Надо было бы, конечно, заглянуть в словарь Даля, чтобы узнать, что такое проселок, но словарь утащила к себе Джей, а в новом издании дошли пока только до буквы «З». Видимо, проселок – это дорога, соединяющая два села. Теоретически проселок может идти и через реку, или даже через море, если два села на противоположных берегах связаны узами, как, например, города Побросимы-Торжок и Саванлина, финская Венеция, как этот город называют. Тогда проселок вполне мог бы привести нас и в Финляндию, что совершенно не входило в наши планы. Тем более, что по проселку нам было сказано идти всего лишь, пока не выйдем на мощонку. Это слово, напоминающее одновременно и мощи, и мошонку, никому из нас не нравилось, но выбора у нас не было и мы прошли сквозь мелкий нищенский ногой трепещущий ольшанник, заросший к тому же орешником и прочей мокрой гадостью, папоротниками, хвощами и лишайниками. Довольно скоро впереди показалось поле. После суток блужданий по зарослям выйти на простор заставляло физическое удовольствие. Еще несколько шагов, и впереди, чуть слева, Возникают заколоченные избы малых вишенев. Где они? Цветные глины? Где черепичный завод? Где гора Кобылка, наконец? Нет этого ничего. Ряды заколоченных изб. Одна из этих изб показалась нам более жилой, чем другие. Мы бросили рюкзаки на траву и постучали. Через несколько минут на крыльцо выползла сонная фигура мужика-мужика. В лоптях анучах, чунях, поддевке, охабне, опашне, мурмолки и косоворотке. Мне известно значение, по крайней мере, двух из этих слов. В руках он держал самовара, с которого пахло кислыми щами. — Так вам, стал быть, на осугу надо? — спросил мужик, оказавшийся тем самым рыбаком, который однажды ездил туда на рыбалку. — тут недалеко. Тросуйся тихая осуга, душа примухинских полей. И неизменная подруга, кормилица моих детей, Ученые тебя забыли, расселком путь таится твой, Ты городской не знаешь пыли, боишься стуку мостовой. Так писал об осуге поэт Александр Михайлович Бакунин, владелец имения Примухина, или Премухина, как писали в его время, отец знаменитого анархиста. Хотя до осуги мы уже дошли, До Примухина было еще далеко. Надо было пройти Пудышева, Сосенки, Дедова, никольское Арпачева, Якшина, Фомино, красное волосово остратово Щербова, Далекшина. И про каждое из этих населенных пунктов не есть что рассказать. Так что отложи все свои дела, сядь поудобнее и слушай. Мы вышли косуги как раз напротив Пудышева, у разрушенной мельницы, принадлежавшей мельнику Красноперову, который изобрел особую веялку, придающую муке бархатистость. За это качество мука была названа Красноперовкой и высоко ценилась в Петербурге. С Волги зерно по воде шло в торжок, а из торжка его развозили по мельницам. Лучшее зерно, естественно, везли в Пудышево. Секрет веялки – давно утерян. Несколько лет назад эту веялку, по описаниям, пытались повторить в пищевом техникуме в Торжке. Не получилось. А так хотелось попробовать батон бархатистого помола. Не сомневаюсь, что неудача была связана с неправильным словоупотреблением. Они, конечно же, назвали шпиндель бабкой. Мы прошли 8 километров от прутней до уже ставшей мифом осуги ровно за двое суток вместо двух часов. Человек, как известно, может пройти за час четыре километра даже с рюкзаком. И вот мы стоим на деревянном мостике, и под нами не жидкая глина, а сухое дерево. Мы фотографируемся, вернее, я их фотографирую прямо с развалин Красноперовской мельницы, облокотясь левой рукой на знаменитый шпиндель, упираясь коленом в легендарную бабку заросшую календулой и ромашкой, и они улыбаются. А Витька для смеха делает вид, что прыгает в воду. «В Америке, – назидательно сказал Женька, – все пользуются полироидами. Это очень удобно. Нажал и вынул цветную фотографию. А зачем нам в деревне Пудышева цветные фотографии? – сказал я, возмущенный Женькиным низкопоклонством перед Западом. Они все равно до Москвы превратятся в труху, смешавшись в рюкзаке с носками и сливочным маслом. Ленка, Женька и Витька пошли в сельпо покупать хлеб, водку, тушенку, краснодарский чай, незрелые помидоры, спички, сигареты опал, слипшиеся и риски и алюминиевую кастрюлю. А я двинулся в сторону избы с надписью «Клуб». Из-за нее выехал трактор. «Смотри, коня ты, мало не напугай!» – крикнула трактористу-почтальонша. Ее конь, запряженный в телегу, смирно жевал солому и только косился на трактор, выпускавший клубы вонючего дыма. Ленка, Женька и Витька вышли из магазина с потолстевшими рюкзаками. — Вон, почтальонша сейчас в Никольское поедет, — сказал нам мужик, одетый, несмотря на сравнительно теплый день, в телогрейку. — Просите ее, может, подвезет. «Ну куда я вас всех посажу?» – откликнулась почтальонша. «С такими вещами! Кого-нибудь одного, пожалуйста! Это ж конь, а не трактор!» Жалко. Поездка на телеге никак не нарушила бы пешеходности. Это ж конь, а не трактор. Автобус непригоден для знакомства с местностью. Но лениво плетущийся конь дает, как мне кажется, правильный ритм передвижения. Постоянный скрип колес – Равномерное сотрясение вестибулярного аппарата и запах конского навоза создают тот самый каркас восприятия, обеспечивающий единство картины мира, ныне считающиеся утерянным. Дорога шла вдоль реки. Вскоре нас обогнала почтальонша на своей телеге. Потом дорога вышла к Большаку, по которому ходили автобусы. Большак поворачивал налево вдоль реки Толоженки, левого притока Осуги. На Таложенке стояла Никольская, Арпачёво и деревня Таложенка, куда мы не дошли, потому что Таложенскую церковь, воспользовавшись болезнью Суслова, снесли в 1962 году, а в 1973, когда ему стало хуже, снесли и Барский дом. Теперь туда ходить незачем. Прежде чем сворачивать на Большак, мы решили наскоро перекусить в сухомятку. Эти три неприятных слова довольно точно передают вкус такой еды. Поэтому я настоял, чтобы мы все-таки спустились к реке, развели костер и выпили чаю. Избалованные москвичи презирают краснодарский чай, говоря, что он сделан из веника. Но мы за эти дни настолько опростились, что могли бы заварить и метлу. Вместо намеченных 20 минут Мы провели у реки три часа, но обычно так и бывает. Сначала мы с Витькой залезли в ледяную воду, чтобы, говоря пушкинским языком, обмыть запревшие яйца. Потом стали разжигать костер, а он все не разжигался. «Я принесу хороших дров», – сказал Женька, – и исчез вместе с топором. Потом откуда-то издали долго слышался стук. Мы развели костер, вскипятили чай, выпили его, стали собирать вещи, и только тут появился, наконец, Женька, почти голый, огромный, лохматый, босой. Над головой он нес гигантское сухое дерево, на котором можно было бы сжечь три-четыре Жанны Дарк и полтора Джордана Бруна. За резинкой некогда белых трусов торчал топор. Освещённый заходящим солнцем, он был и Давидом, и Голиафом, и Самсоном, и Далилой, и юдифию и Главой Аллаферна, и Рабочим, и Колхозницей, и Серпом, и Молотом. Потом мы шли по песчаному большеку в хорошем темпе и в прекрасном настроении. Это был всё тот же день, начавшийся признаниями Антона. Несколько раз начинался дождь, но мы уже были опытными. Мы надевали наши плащи поверх рюкзаков, в результате не мокла спина, а когда дождь прекращался, плащи на ветру мгновенно высыхали. Не останавливаясь, мы прошли сосенки, детково, и когда уже начало темнеть, слева впереди стали видны очертания Львовского мавзолея в Никольском. Мы прошли мимо бетонных бараков и, перепрыгивая через лужи, подошли к ротонде. На фотографиях и чертежах мавзолей казался маленьким, а в натуре он выглядел огромным и страшно облупленным. На фотографиях он казался графичным, а здесь он был скульптурным. Здесь были все излюбленные формы Николая Александровича, за исключением пирамиды. цокольный этаж был сложен из грубых булыжников, как пирамиды в Митинах, В нем были циркульные арки, как в мосту Васильева. Колонн было не 12, как в крестовоздвиженской часовне, а 16, как в знаменском. Колонны были дорическими, как в Борисоглебском соборе, а не коринфские, как в крестовоздвиженской часовне, и не ионические, как в знаменском. В начале 50-х, когда Суслов разыскал и атрибутировал мавзолей, он обнаружил что около него мальчишки играют в футбол каким-то непонятным предметом. Суслов заинтересовался. Предмет оказался черепом Николая Александровича из вскрытого и разграбленного склепа в цокольном этаже. Остальных частей скелета найти не удалось, а теперь пропал и череп. Если влезть через окно в цокольный этаж, взяв с собой фонарь, ибо там темно, то можно увидеть лишь одну оставшуюся надгробную плиту родственников Львова, а вместо остальных – ямы. Как пишут в «Путеводителях», время не пощадило остальных строений усадьбы Никольская. И это самая правильная формулировка. Субъектом разрушения и забвения следует считать именно время, или точнее пространственно-временной континуум, который можно назвать культурой или стилем жизни или общественным мироощущением. Итак, общественное мироощущение не пощадило усадебного дома Львова. Время срезало у него всю центральную часть вместе с правым флигелем, культура выбила в оставшемся флигеле стекла, а стиль расписал стены детской комнаты похабщенной Тебе, давно живущему в Англии, где ритуалы парламентских прений и университетских застолий, не говоря уже о самих зданиях, не изменились за последние несколько веков, уже трудно вспомнить и тем более понять этот модус вивенди. Мы еще раз обошли всю усадьбу, точнее все, что от нее осталось, и на прощание сфотографировались в санях, стоящих в коричневой луже.